Немного надобно труда, уменья и отваги, Чтоб строчки в рифму хоть куда составить на бумаге. То увиди елочки густой, хотя и однобокой, То увиди лесенки крутой, хотя и невысокой. Но бьешься, бьешься так и сяк, им не сойти с бумаги. Как говорит старик-маршак, голубчик, мало тяги. Дрова как будто и сухи, да не играет печка. Стихи как будто и стихи, да правда не словечка. Пеняешь ты на неуспех, на козни в этом мире. Чем не стихи, не хуже тех стихов, что в новом мире. Но совесть, та из-под тишка, тебе подскажет вскоре. Не хуже честь невелика, не лучше вот что горе. Пока мест молод малый спрос, играй, но бог избави, Чтоб до седых дожить волос, служа пустой забаве.